Никогда не слышал он в детстве, чтобы тот сказал матери хоть одно грубое слово, но как нежно, внимательно, по-отечески обращался он всю жизнь с ним самим. Иначе, как отцом, Зюш не мог даже и теперь мысленно назвать его. А благородные побуждения в истории с Иезекилем Зеллигманом? А жертва? Неужели все это лишь выдумка, самообманство? Комедия, которую он разыграл перед самим собой В нем вспыхнул протест Неужели же подъем, который он ощутил, одержав победу То блаженное самозабвенное упоение, размягченность, жертвенность Все это только лошадь тщеславия Озлобанный дом, месте дому, пустая болтовня Пышные фразы, рассчитанные о то, чтобы поразить раби Габриэля Но ведь все это возвысило его, вывело из обычных узких пределов, подняло над самим собой. Ведь он верил, он знал, что в этом правда. А дитя? Значит, если бы ему не показали писем, он предстал бы с этой ложью на устах перед дочерью, веря в эту лошадь тем самым вовлек бы в лошадь дитя. Нет, нет, это было бы невозможно. Так значит, когда он решил выступить представителем Иудеи, ее мстителем и защитником против Эдома, это было не поддельным искренним чувством. Уж и тогда оно было подлинным смыслом и рычагом его жизни. Он сын своей матери, а не отца. Но как объяснить, что блеск и власть поистине его стихии? Что что вполне законно, это отрождение, заложенное у него в крови? Все должно быть покорно ему. По праву наследства, золото и блеск и власть достались ему так просто. пришли ему точно платья, пригнанные по Потому-то герцога влекло к нему, что он по наитию с полным доверием отдавал ему свое сердце. Он сын своего отца. Его право и долг выйти из рядов униженных и презренных, гордо стать На самом беду и предъявить свои законные притязания на имя, наследие и положение Мы все его путались, как быть, чего держаться Золотыми нитями притягивала к себе власть Однако соблазн стоять в рядах презренных манил к себе ласково на наупорно Заманчиво совсем сбросить броню Но и красоваться в золотых латах тоже великое искушение и у утех. Тот сон, что часто грезился ему на его возник снова. Ему привиделось, будто он скользит все в том же призрачном танце. Герцог держит одну его руку, раби другую. А там впереди разве то отец его, фельдмаршал с сорванными аппалетами, позвякивает в такт сломанной шпагой и размахивает родовыми грамотами. А тот монах позади, тот капуцин, ведь тоже его отец. Странно, что никак не распознать, сломанные ли шпага или четки висят у него сбоку. Но кто это там, впереди, с жиденькой бородкой, кланяется ему так смешно, подпрыгивая в долгополом кафтане? Должно быть Исаак Ландауэр. Нет, это не Исаак Ландауэр, а язык Ильзе Ригманн. Он пришел поблагодарить, он отвешивает шутовские поклоны, низко приседает и целует полу его кафтана. У него такой комичный и жуткий вид, когда он улыбается изувеченным пыткой лицом и, приседая, метет кафтаном землю. Усилием воли Зюз встряхнул с себя сумеречное оцепенение. «Надо увидеть мать, а решать сразу нельзя». Цифры и расчеты здесь ни при чем. Надо отдохнуть от этих мыслей, опомниться от этих глупых снов, надо поглядеть в лицо матери. Он направляется к ней, но на пороге его встречает раби Габриэль. Широкое лицо кажется не таким каменным, как обычно, не так глубоко врезано над приплюснутым носом три борозды. Даже суровость его кажется мягче, теплей, человечней. Ты, должно быть, собираешься донести на меня, спрашивает он насмешливо. Твоя карьера только выиграет, если ты предашь меня церковному суду за то, что я так долго удерживал в ложной вере христианина по рождению. и видишь, что зюс сделал решительный шаг вперед. Или ты собираешься свести счеты с матерью? Побронить за то, что она так долго молчала, поблагодарить за отца аристократа? Дикая безумная ярость закипает в душе Зюса. Как смеет этот человек предполагать, что он поспешит шмыгнуть под крылышко христианства? Сколько иронии в его блекло серых глазах, стирающих с недоступной высоты. Так смотрит наставник, увлечивший своего глупого питомца в нелепой, неискусной лжи. Уж не думает ли он оспаривать его еврейское происхождение, отмести точно сует на обман его жертвы, его великие чаяния, коварно лишить его священного достояния,